Эпизод 13 Я развернулся спиной к армии намерцев, вставая на их защиту и посмотрел на верхолеты императорского дома. Какого хрена они явились. В планах по захвату города такого не было. Внутренне я ждал подвоха, удара в спину, но сомнения еще оставались. Может, Борислав Искацин все же не такой ублюдок, как я про него думаю? Может, его бойцы прибыли только для того, чтобы помочь мне отбить город и только? Ну, конечно. «Не будь наивным идиотом!» «Готовься к битве, в которой ты проиграешь, наследник!» напряженно прошептала царица Завара, стоя рядом со мной. «Наземные маги воскресили сына Бартла, витязя Владислава я чую его. Это он когда-то давно предложил истребить калидов. Остальные подчинились его воле. Сын богини Матамару, морской маг Син, и дочь богини Кавентины, воздушная ведьма Санедак». «Слабовольные трусы! И только я, дочь ситха, и одна воспротивилась его дурной затее!» «Ты уверена, что это владислав тихо спросил я. «Уверена. Наземным магам, как и подземным, придется дорого заплатить за то, что они потревожили уже умерших отпрысков богов для своих битв. Таковы законы беспощадной божественной природы». «И что им придется за это отдать?» Царица не ответила, но нахмурилась. Я окинул взглядом вошедшие в город штурмовые войска императора. Ни на одном из бойцов не было синей формы дома Снегова, только красная форма дома Ланны с гербом трехголового льва на щите. В этот момент из первого верхолета по трапу спустился Андрей Снегов с двумя помощниками своего военного дома. Увидев его, я немного успокоился. Каким бы ни был отец Акулины, он бы не предал того, кто собственной кровью отбивал город. Снегов уважал воинскую доблесть. Он посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул, оценив работу моих ребят. Затем из другого императорского верхолета вышел еще один маг. Крупный витязь в золотистых доспехах, ростом выше двух метров точно. Вокруг его тела затрещали желтые вспышки и заиграли в сполохе огня. Предрассветное небо раскололи молнии. Разразился гром. Жаркий ветер катил город. И все же Завара оказалась права. Император воскресил своего предка. Это был легендарный Владислав, сын Бартла, бога бури и правосудия. Посмотрев на мои потрёпанные отряды, Владислав нахмурил светлые брови и встал позади Снегова. «Ну вот и пришло время казни!» Его голос смешался с раскатами грома. Он поднял гигантский меч и обрушил его на шею Снегова. Прямо на глазах у всех отрубленная голова мужчины упала на брусчатку и покатилась, разбрызгивая кровь. Обезглавленное тело дернулось и рухнуло под ноги Владиславу. Во мне все оборвалось. Через секунды еще две головы слетели с плеч. Владислав казнил и двух помощников Снегова, которые даже не успели среагировать. «Сукин сын! Император предал всех!» «Я поклялся именем своего небесного отца, что покончу с калидами!» прогремел голос Владислава над городом. «Примите смерть!» «От моих рук!» Я сжал меч крепче. Император показал свое истинное лицо и предал меня. Дождался, когда я ослаблю царицу и пробьюсь к порталу, а теперь собрался устроить все так, будто я погиб в битве за Тафалар. Для простого народа сто стокняжья я так и останусь героем, и никто не узнает, что их государь трусливая гнида. Не будет бунта, не будет восстания, не будет народных волнений... А заодно не будет дома Волкова и дома Снегова. Не будет проблемы с иномирцами и котлованами. Портал снова достанется военному дому Ланны и императору. Все останет по-прежнему, будто рода калидов никогда не существовало. В ту же секунду я подумал и про свою мать, что осталось в тылу. Если уж император вознамерился уничтожить весь главный род калидов, то придет и за ней, а там, на пути у императора, встанет только Галей. Все эти мысли пронеслись за секунду. «Учитель!» – прошептал я, сжимая меч. Волна гнева захватила с головой. Активный резерв зашкалил. Пятьсот пятьдесят тысяч, пятьсот семьдесят. В шоке стояли все. Остатки моих боевых отрядов, батальон иномирцев позади, царица завары. Я глянул на Акулину, стоящую на крыше и наблюдающую всю эту чудовищную картину с высоты. Девушка будто окаменела, глядя на преданного императором и обезглавленного отца. Но через секунду почувствовала, что я на нее смотрю, и тоже поглядела на меня. Мне не хотелось даже представлять, что сейчас творилось в ее душе». Акулина прикоснулась окровавленными пальцами к лычкам на погоне с изображением герба императорского дома, а потом в одно движение сорвала его с себя, смяла в кулаке и швырнула с высоты. Оторванный золоченый погон полетел вниз, подхваченный ветром, как жухлый листок, пронесся над головами моих измотанных бойцов и лег на раскуроченную брусчатку. Я посмотрел на тех, кто все это время сражался за меня на раненых уставших ребят из моего клана и понял, что они не выдержат еще одной битвы. Они ведь и сами уже поняли, что император не оставит их в живых, а уничтожит вместе со мной. Если он не пощадил Снегова, то не пощадит и остальных. Меча стоял с измазанным в крови лицом, но даже это не скрыло, насколько оно бледное. Он будто никак не мог поверить в то, что происходит. Глядел то на мертвого Снегова, то на Владислава, то на бойцов дома Ланны. Мидери верхом на демоне отступила ближе к Митче, волк оскарился, а сама девушка вцепилась в его шерсть на шее и посмотрела на Владислава с такой ненавистью, что ее глаза позеленели, а на голове вырос ветвистый венок друида. Андрей Котов придерживал раненую Раду Бородинскую, прислоняя ее к каменному забору. Они тоже были в шоке как и все остальные, даже иномирцы, ожидающие истребления и нападения, замерли ошеломлённые. А потом, в жуткой тишине прозвучал звук рвущейся ткани. Один за другим мои бойцы поступили так же, как акулина, сорвали погоны с гербами императорского дома, смяли и выбросили. Но ну, а потом это сделал я сам. Ривком сдернул себя погон, бросил под ноги и наступил подошвой, втоптав его в кровавый грязный снег. За моей спиной раздалось фырканье варанов, а через полминуты за мной встал батальон иномирцев. «Ну вот и свершилось, сын», — рядом раздался голос моего отца. «Ты сам должен был пережить предательство, чтобы выбрать сторону». «Я никогда не менял своей стороны, отец, и сейчас не собираюсь». Он встал со мной плечом к плечу. «Тогда погибнем за свободу? Это наша последняя битва?» «Нет, не последняя. Мы не доставим императору такой радости. Я хочу сохранить и намирцев, и остатки своих бойцов. Мы отступим и сдадим город. Портал они все равно не смогут закрыть». «Но это будет поражение». «Отступление не значит поражение. Мы вернемся. Ничего еще не закончено». Рядом со мной встал еще один человек, усатый пожилой мужчина. Судя по всему, это был тот самый генерал Демьянов, руководящий батальоном. «Согласен с вашим сыном, господин Волков», — сказал он. «Сохраним людей, у нас нет подкрепления. вораны дадут нам возможность уйти быстро». Я посмотрел на Завару. «Раз уж ты здесь, то присоединишься ко мне, иначе и сама будешь уничтожена вместе со своими котлованами». Она выдохнула и дернула рукой, скованной огненным наручником. «Я ослаблена, а такой, как сын Бартла, способен убить меня. Сколько тебе нужно времени, чтобы восстановиться?» Завара мрачно посмотрела мне в глаза. «Не меньше двух месяцев, но я никогда не смогу восстановиться полностью. Ты уничтожил половину моих внутренних органов, теперь я буду сильна лишь наполовину. И то не сейчас». Я убрал огненный наручник с ее руки. Прикрой моих раненых бойцов, помоги увести их в котлованы. Мы возьмем части намирцев для боя, а я отвлеку сына Бартла на себя. Демьянов вернулся к своим солдатам, чтобы отдать им приказы, но ну а я только сейчас посмотрел на отца. Ты поможешь мне? Его уставшие глаза стали такими ясными, будто засветились изнутри, и ничего, что в них мерцал красный огонь фагнума. Я буду горд помочь тебе, мой мальчик. Я знал, что ты вернешься. Меч Калидов все еще полыхал в моей руке, но с мечом сына Бартла все равно был несравним. Тот был огромен, как и сам Витязь. Я сразу же пошел на Владислава, чтобы он больше ни на кого не отвлекался. За варжи тем временем должна была прикрыть ледяной защитой моих раненых людей, потрепанных в схватке с ниудами и чароитами, хотя добить их они все-таки успели. Демьянов быстро распределил свои отряды так, чтобы одни прикрыли отход других. Еще два отряда пошли в атаку вместе со мной. Они планировали задержать армию дома Ланны, которую сейчас возглавляли оба сына Николая Ланны, Гедеон и Яков. Для них это был принципиальный бой. Они хотели не только вернуть себе город, но и выслужиться перед родом из Кацин. Да и желание отомстить Снегову и Волкову никто не отменял. Только иномирцы тоже были непросты. Усиленные фагнумом бойцы на воранах были серьезными противниками для наземных магов, поэтому люди ланны подготовились к этой битве, они отлично знали, с кем имеют дело. Следом за Владиславом из верхолетов вышли группы бойцов императорского дома, их вывел один из сыновей императора, самый младший по имени Август. Длинноволосый, низенький блондин с таким же массивным бульдожьим подбородком, как у отца. Самого императора Борислава тут не было. Зато среди элитных боевых групп императора я увидел Германа Григорьева и его ребят. Их тоже сюда отправили. Наши взгляды встретились, но по глазам Германа я так и не понял, о чем он думал в этот момент. Он ведь присутствовал на военном совете, слышал обсуждение штурма Тафалара, а теперь видел, что стало со Снеговым, с тем, кто давно и успешно служил государству. Видел, что и я неожиданно стал врагом, хотя почти отбил город» он видел всю эту грязь. С другой стороны, Герман исполнял приказ императора, а значит, и для него я тоже стал врагом. Битва началась сразу. Никаких переговоров. Все было понятно без слов. Нас пришли уничтожить, и, как всегда, тайна от всей страны. Отряды иномирцев на варанах, обогнув меня, рванули с флангов. К ним присоединились мои уцелевшие друиды на пангалинах. Стражи Митчи встали во фронте, как тараны, они же прикрыли наступление витязей и охотников. В императорские верхолеты полетели бомбы, прогрохотало на весь город. Несколько машин вспыхнули, только успев взлететь, а потом одна за другой рухнули вниз. И на мирцы и остатки моих отрядов столкнулись в схватке с армией Дома Ланны и бойцами из Кацин. Владислав, как и ожидалось, ни на кого не смотрел, только на меня. Я был основной его целью, ведь если не будет меня то не будет и продолжение рода Калидов с уникальным психодухом. Сын Бартлов взмахнул мечом, и в меня отправилась волна желтых молний. Лавиной она пронеслась над головами остальных бойцов, пробивая в воздух разрядами. Я отбил ее мечом Калидов, но от удара меня все равно швырнуло на спину. Даже при ослабленном знаке ган Владислав был очень силен. Это был самый могущественный отпрыск из всех четырех богов. Теперь понятно, почему его так испугалась Завара. Только если у нее имелся выбор сбежать или остаться, то у меня его не было. Мне предстояло продержаться настолько долго, насколько получится, чтобы дать моим людям уйти. Удерживать высоченный резерв становилось все труднее. Он начал падать, ведь я слишком выложился в битве с заварой, поэтому теперь приходилось импровизировать. Я вскочил на ноги, убрал меч в ножны и использовал следопыта кинулся в сторону, прыгнул на стену одного из полуразрушенных домов и, цепляясь когтями за кирпичи, вскарабкался наверх, а оттуда перемахнул на другую крышу, потом на следующую. Владислав продолжал атаковать снизу, пуская в меня мечом волну за волной. Молнии раскалили воздух, разрушили часть здания, но ловкость следопыта позволяла мне уходить от ударов и тянуть время. А еще я вынудил Владислава развернуться спиной к моим бойцам. Его тут же атаковали сразу несколько групп, но любые атаки разбивались о его доспехи В него летели таранные волны стражей, жреческие молитвы, друидские заговоры, хворь божественных врачей, кинжалы охотников. Но этот бронированный говнюк даже не пошатнулся. Все атаки сгорали еще на подлете к нему. Лад Владислава лишь вспыхнули ярче и озарили светом улицы. Пламя разгоралось над его головой, молнии опять протрещали в небе. Именно оттуда, прямо с неба, в меня их хлистануло гневом Бартла. Над городом громыхнуло, перед моим лицом вспыхнул сноб желтых разрядов, а потом меня выгнуло от удара током и скинуло с крыши. В полете я зацепился за выступ дома одной рукой, но в меня ударил еще один разряд сверху. Ах ты ж мать его! С самими небесами сражаться я не планировал. Разряд пронзил тело, меня снова парализовало, и я рухнул вниз на груду камней. Подняться смог не сразу, тело никак не хотело слушаться, еще отходя от паралича. Очухаться мне не дали. Владислав издалека умудрился швырнуть меня в сторону. Его огненная волна ударилась такой мощью, что я пролетел, как щепка десятки метров, впечатался в стену и съехал по ней вниз. А потом удар молнии с неба повторился, точный, как кинжал. Желтый разряд пронзил мою стальную броню и отколол латы с одного плеча. Заодно обжег кожу. Китель под броней вспыхнул, но я успел укротить пламя, потому что тоже владел знаком Ган, но все же не так мастерски, как сын огненного бога. Единственным спасением было обратиться к Цуо. Для его покорения уходило много резерва, а он и без того падал, но другого выхода не оставалось. Я отыскал глазами Завару. Царица прикрывала ледяными щитами моих раненых бойцов и отводила их под прикрытие иномирцев. Ей помогали другие ребята, со всех улиц несли раненых. Андрей Котов тащил на руках Лёву Зверева, а за ним шли ещё двое, несли Платона-Саблина. Тут я увидел, что в переулке они столкнулись с группой Германа. Котов уже приготовился отбиваться, но Герман, увидев, что ребята несут раненых, вдруг приказал своим бойцам торопиться дальше к одному из верхолётов. Его группа сделала вид, будто не заметила ни Котова, ни остальных. Больше я на них не смотрел, мне было не до этого. «Дай мне льда!» — выкрикнул я царице. Дважды просить не пришлось. Завара хоть и была ослаблена, но отлично меня услышала, а потом развернулась и выдала такой удар сферы холода, что меня скрыла воронкой в юге, облепила снегом и оттащила ледяным ветром в сторону. Знак Цо начал подпитывать мое астральное тело и снова разгонять резерв до высоких значений. Это было смертельно опасно. Дважды за бой наращивать силу астрального тела слишком серьезно. Я и так ощущал, как во мне все болит, как что-то внутри лопается от напряжения и как изо рта сочится кровь. Тем временем снег вокруг моего тела превращался в льдинки. Те росли в размерах, пока не стали глыбами и не засверкали голубизной. Я в очередной раз вытянул меч калидов. Только вместо привычного огня... Его клинок покрылся льдом и ощетинился шипами. В этот момент из-за угла дома выскочил Мичи Хигевара, а с другой стороны Мидери на демоне. «Мы прикроем тебя, чародей!» пронесся голос волка у меня в голове. Я опять начал карабкаться на стену дома, уже под прикрытием щитов Мичи и Лиан Мидери. Именно в них ударила молния с неба, тут же уничтожив всю защиту. Зато это дало мне время, чтобы подобраться к крыше а оттуда спрыгнуть прямо на спину Владислава». Когти следопыта вцепились ему в шлем, а клинок, усиленный ЦУО, пробил его броню на плече. Кусок золотистых лад откололся и со звоном упал к ногам Владислава. Второго удара не вышло. Витязь попятился и вшип меня спиной в ближайший забор. Каменная конструкция рухнула от напора, но я все равно удержался, так и не отпустив противника. Когти следопыта держали меня надежно. Желтый доспех Владислава сильнее вспыхнул пламенем ган, чтобы я, наконец, слез с его спины и перестал пробивать холодным клинком защиту его шеи. Когда пламя не помогло, Витязь начал таранить спиной все подряд, столбы, заборы, стены домов. Но я вцепился в него, как клещ. Держался за его шлем одной рукой, а второй методично пробивал клинком броню. Молнии с неба больше не атаковали меня, иначе задели бы и самого Владислава. И когда осталось совсем немного, чтобы отколоть часть защиты противника, мне в спину ударила огненная волна, обжигающе мощная. Я не сразу понял, что это не просто волна. Это было горящее копье, Оно воткнулось в броню и осталось торчать из моей спины, немного пробив сталь. Через пару секунд в спину прилетело еще одно такое же копье. Кто-то сильный бил в одну и ту же точку, в мою спину. Бил откуда-то сверху. Опять с неба? Я задрал голову. Так и есть, с неба. Только это был не гнев Бартла, а всего лишь верхолет, на подножке которого стоял Гедеон Ланна. Он оказался сильным наземным магом и сейчас тоже использовал ган. Его прикрывал Герман Григорьев, стоя рядом с ним. Митч попытался достать до верхолета ударами щита с земли, но не смог. И тут на ближайшей крыше мелькнула тень следопыта. Прыжок, еще один, полет. Это была Акулина. Девушка подпрыгнула так высоко, что я бы никогда не поверил, что она на такое способна. Было видно, что Акулина позволила своему следопыту завладеть собственным телом полностью и отдаться жажде крови, а тут еще и Гедеон, которого она так ненавидела, за отца, за себя, за уничтожение дома Снеговых. Прямо в прыжке девушка вбила два кинжала в обшивку верхолета, зацепилась и вскарабкалась на бок машины. Еще в два прыжка она достигла подножки у распахнутого салона, а потом без колебаний набросилась на Гедеона и Германа, сшибла обоих с ног, и вместе они скрылись внутри верхолета. Машину завертело в воздухе, мотнуло вверх, в бок, лопасти затрещали синими молниями, верхолет еще пролетел несколько сотен метров, а потом врезался в башню в другом квартале города. Раскуроченная машина так и застряла в стене дома, готовая вот-вот рухнуть вниз. «Акула! Нет!» — выдохнул я. Все мое естество рвалось туда, на место крушения, чтобы спасти акулину, но Владислав снова вшиб меня в стену. Два копья, что торчали из моей брони, все-таки пробили защиту и вонзились в спину. От боли потемнело в глазах. Я не удержался, повалившись на землю, и Владислав тут же замахнулся мечом, чтобы добить меня. Я рванул в сторону вместе с торчащими из спины копьями. Клинок сына Бартла резанул в воздух у моей головы, но я снова успел увернуться. Правда, от боли в спине в сознании помутилось. Вот и все, Калит. Владислав шагнул ближе и занес меч над моей головой. Я уже собирался нарисовать знак небытия, чтобы перенестись куда-нибудь дальше и хоть немного восстановиться. Регенерация тела следопыта уже начинала работать, но мне нужно было время. Это еще не все. А рядом со мной неожиданно встала Мидери верхом на демоне. «Сначала тебе придется убрать нас!» Волк оскалился, пригнулся и зарычал, готовый броситься на Владислава. «Легко!» — усмехнулся тот. «Мидори, не лезь!» — крикнул я и попытался ухватить демона за заднюю лапу, чтобы удержать. Не успел. Волк вместе с девушкой бросился на Владислава. Мидори отправила в него мощнейший поток лиан, а демон вцепился витязю в руку с мечом. Воина начало окутывать зелеными плетьми, растущими прямо из брусчатки, заборов, стен, крыш. Это задержало Владислава всего на несколько секунд, а потом все лианы Мидари вспыхнули огнем. Девушку и демона пробило молниями. Послышался щенячий визг. Волка парализовала. Он рухнул под ноги Владиславу. Тот занес меч... В эту секунду его вместе с оружием оттащило в сторону. Клинок вонзился в брусчатку, не попав в лежащего демона и упавшую вместе с ним Мидери. Кто-то использовал удар телекинеза, причем очень мощный, потому что только такой смог бы сдвинуть сына Бартла в сторону. Я повернул голову и увидел, что по улице к нам бежит отец. «Уйди от моего сына! Сгинь, тварь!» Он снова ударил телекинезом, И Владислава в очередной раз двинула в сторону. Это спасло демона от следующего удара. Мидари успела вскочить и оплести волка лианами, которые оттащили его за груду камней. Девушка встала на защиту демона, а потом неожиданно свистнула и позвала. «Ко мне, песики!» В конце улицы показались два шакала-завары. Оба пса покрылись ледяной шипастой броней, зарычали и бросились в атаку, на бегу увеличиваясь в размерах. За ними вышла сама царица. Она завыла и пустила вслед своим шакалам ледяной ветер, будто подгоняя псов и придавая им силы и скорости. Шакалы накинулись на Владислава с двух сторон, принялись грызть его. От их укусов его тело начало покрываться льдом Цуо, пламя на его доспехе потускнело. Он повернул голову и посмотрел на приближающуюся завару. «Обери своих шавок, подземная тварь!» Его грозный голос опять смешался с громыханием небес. Владислав ухватил одного пса за шкирку и за всей дури шибанул его о землю, а потом всадил в него свой меч. Несчастная псина даже не успела взвизнуть, как испустила дух. Завара вскрикнула и подняла руки. «Ты ответишь за это!» От гнева царицы улица покрылась льдом и вспыхнула голубым сиянием. Тем временем с земли вскочил демон. Он не стал дожидаться, пока Мидри его оседлает, а один бросился на владислава «Хирургически!» — прорычал волк. Вместе со вторым шакалом Завары они снова принялись грызть и тянуть владислава в разные стороны, прокусывали ему доспех и сильно отвлекали. Это позволило мне еще немного отползти боком. «Убить его! Убить Калида!» — приказал кто-то густым баритоном. Перед глазами двоилось, но я все равно увидел, как на меня надвигается группа бойцов в красной форме во главе со старшим из сыновей Ланны, Яковом. Только до цели никто из них так и не добрался. У них на пути встал мой отец. «Калиды вам не по зубам!» Он вскинул руки. Жилы под его кожей напряглись, вздыбились от чудовищного напряжения, покраснели от фагнума. Именно магический яд и придал отцу столько сил. Он поднял телекинезом подожженный бомбами императорский верхолет, а затем одним движением швырнул его в отряд Ланны. Следом отправил обломки стен, заборов и брусчатки. Никто не ушел от его ударов. Яков отступил назад и даже не заметил, что позади него появилась завара. «Охладимся!» Ее изящная ладонь обхватила мага за шею, и моментально заморозила ему голову, а в следующее мгновение эта голова взорвалась ледяными осколками. Царица оттолкнула от себя обезглавленное тело Ланны и посмотрела на моего отца. «У нас еще один!» — крикнул он ей показал на человека с бульдожьей челюстью, который взлетал на верхолете над городом вместе с охраной. Это был Август, младший сын императора. Отец взмахнул рукой, отправляя удар телекинеза в сторону одной из крыш. Там на пьедестале стояла статуя Бартла, огромное каменное изваяние. С хрустом и треском статуя откололась от пьедестала, а затем метнулась ввысь, точно во взлетающий верхолёт. Удар, скрежет металла, искры. Изваяние шибло машину в сторону, и пилот почти сразу потерял управление. Этим и воспользовался отец. Он поднял груду камней в воздух, и отправил их в верхолёт, как ядра из пушки. Машина рухнула совсем рядом со мной, прямо в переулок. От удара затряслась земля, задребезжали и обрушились окна ближайших домов. Завара была у верхолёта в считанные секунды. Она добила пилота и принялась за охрану Августа, а мой отец опять поднял в воздух статуя бога Бартла, что упала вместе с машиной. Сын императора был далеко не слабым витязем. От удара его меча двери выбило из салона, и он шагнул наружу. Трепкая броня защищала его от ран, на нем не было ни царапины, ни капли крови, ни пылинки. Он посмотрел на отца, улыбнулся и без страха крикнул на всю улицу. Владислав, тут еще один калитва возомнил себе слишком много!» Август не боялся отца. Похоже, в отличие от самого императора, он не до конца понимал, кто ему противостоит. «Отпусти руки и сдайся, кирок рявкнул он. «Опусти руки, приказываю!» «Как скажете», — соощурился отец. И покорно опустил руки. Статуя Бартла, что нависла над головой Августа, тоже опустилась. Она пронеслась с высоты на бешеной скорости и придавила собой сына императора, смяв его вместе с доспехом, как консервную банку. «Нет, не насмерть, но двинула серьезно». Послышался скрежет стали, грохот, треск камня, затем короткий хрип из-под обломков статуи Отец вытянул меч из ножен и быстро направился к Августу. Тот уже поднимался на ноги и наращивал силу огня вокруг себя. Я решил помочь отцу и, лежа на боку, отправил в переулок таранную волну щитом стражи Никто этого не ожидал, даже сам Август. Его сшибло на спину, и отец без колебаний вбил в его шею клинок. «Передайте вашему отцу мое почтение, господин Искацин, Процедил он, глядя, как умирает один из сыновей императора. Так, с мечом в шее, Август и остался лежать посреди обломков статуи своего любимого бога. Бога бури и правосудия. Через несколько секунд отец подбежал ко мне, без разговоров перевернул меня на живот и аккуратно взялся за копье, чтобы выдернуть его из моей спины. «О-о-о!» завыл я от боли. «Я сама!» – отца оттолкнула появившееся рядом Мидери. Девушка зашептала заговор, одновременно заливая мне спину одним из своих зелий. Видимо, это была сильнейшая анестезия, потому что через 10 секунд я уже не ощущал половины своего тела, только увидел, как Мидри отбрасывает сначала одно копье, потом второе. «Все, готово!» – крикнула она, после чего продолжила шептать заговор. Регенерация следопыта заработала быстрее, ее усилили друидские навыки Мидри. Мне даже не пришлось пить чью-то кровь, чтобы восстановиться. Пока Владислава отвлекали сразу трое, Завара, ее уцелевший шакал и мой демон, я, наконец, поднялся на ноги и проверил резерв». Где-то пятьдесят тысяч, не больше. Много сил ушло на регенерацию тела. Отец обхватил меня за плечи. Ты должен уходить, сынок. Основные наши отряды успели отойти, но люди Ланы уже плотно окружают город. Я задержу сына Бартла, а ты... Нет, сказал я, сыпившись в его локоть. у Уводи оставшихся, я уйду последним. Ты уйдешь сейчас, рявкнул отец. Мы посмотрели друг на друга, как два упертых барана. Я рассчитываю на тебя, папа. Я сжал его локоть сильнее. «Помоги! На кого мне рассчитывать, если не на тебя?» И он неожиданно сдался. «Хорошо. Делай так, как считаешь нужным». Я быстро отдал ему один из двух атласов, после чего повернулся к Мидери. «Уходите, пока вас не окружили. Уводи демона. За мной не возвращайся, это приказ». «А ты?» – запаниковала она. «Я вернусь позже». Не оглядываясь больше ни на отца, ни на Мидри, я опять рванул к Владиславу, который уже успел окружить царицу стеной огня. «Эй, а ты не забыл, кто тут калит?» это хватило, чтобы и Витязь оставил завару в покое и перевел внимание на меня. «Не дерзи мне, мальчик!» Вокруг него затрещали молнии. «Ты слишком мелок, чтобы дерзить, сыну Бога!» Тяжелой поступью он пошел мне навстречу. Я ускорил шаг, тоже надвигаясь на него. Среди огня ган, дыма и сверкающего инеотцо мы надвигались друг на друга, как два танка. Мой резерв продолжал падать, но наращивать я его не собирался. Рисковал подохнуть от разрыва внутренних органов. Владислав шел на меня с таким выражением лица, будто уже выиграл эту битву и похоронил Калидов. И вот когда до столкновения оставались считанные метры, Я нарисовал перед собой знак небытия и исчез прямо перед носом своего противника. Появился за его спиной и крикнул «Эй, сын Бога, ты промазал? Протри глаза! Твой папа будет недоволен!» Владислав развернулся. В его глазах сверкнули молнии. В небе опять прогромыхало. Под ногами Витязя загорелась земля. Огонь придал ему скорость, и он оказался передо мной за мгновение. Но я опять скрылся от него в небытие и вновь появился за спиной. «Ты сегодня не в форме? Не выспался за сотни лет?» Он опять развернулся и бросился на меня. Все повторилось. Я исчез в небытие буквально за секунду до удара мечом. «Сосредоточься, дружище, ты мажешь!» Выкрикнул уже за его спиной. Пока я тянул время, отвлекал Владислава и выводил его из себя, отец уводил оставшихся иномирцев. Мидри опять оседлала демона и помчалась за убегающими варанами и друидами на пангалинах Царица погасила стену огня вокруг себя и вместе со своим шакалом скрылась в снежном вихре. Они успели уйти как раз вовремя. За считанные минуты улицы Тафалара заполонила армия дома Ланны, а посередине остались только я вместе с Владиславом. И теперь мне тоже надо было уходить, причем срочно. В очередной раз, нарисовав знак небытия, Я больше не появился за спиной противника, а перенесся в другой квартал, прямо на крышу башни, туда, где до сих пор висел застрявший в стене верхолёт Гедеона Ланны. Где-то внутри оставалась кулина. Если она выжила, я должен был вытащить её. Лучше сдохнуть, чем оставить её тут. Около машины суетились бойцы Ланны, пытаясь спасти Гедеона, но как только я возник рядом с ними, они оставили раскуроченную машину и бросились на меня. Правда, после Владислава все эти витязи казались мне шпаной. Я направился к верхолёту, перемахивая переломанные стены башни и перегородки, а заодно на ходу рубя магов, расшвыривая их щитом и пробивая молитвами. Через минуту рядом никого не осталось. Верхолёт висел на волоске и готов был рухнуть вниз от любого движения. Его остов гудел, в стальной кабине шумел ветер и покачивался труп пилота в красной форме. Я осторожно подошел к дымящейся машине, но тут башня вздрогнула. Она вздрогнула, мать ее! верхолёт начал накреняться и съезжать со стены. Глянув вниз, я увидел, что стену башни внизу рубит Владислав. Вот настырный урод! Башня затрещала от мощных ударов мечом, покрылась трещинами, продолжая вздрагивать, будто вот-вот переломится и сложится, как карточный домик. Я ухватил верхолёт за выступы трапа, пытаясь удержать его на месте, напряг все свои силы, что у меня остались, и отчаянно позвал «Акулина!». Машина перестала накреняться, появился шанс, но внезапно кузов вспыхнул пламенем ган. Владислав поджёг верхолёт, который я так отчаянно пытался спасти. Тварь!». Я призвал силу ЦУО, чтобы погасить огонь, но мне не хватило резерва. Я тратил его на то, чтобы удержать тяжеленную махину в стене. Машина снова начала сползать и крениться, гудя и скрипя металл. «Мать его!» Я стиснул зубы, набряк руки и потянул верхолёт на себя. И тут внутри салона в дыму и языках пламени мелькнул силуэт. «Акулина!» — снова заорал я. Нет, это была не Акулина. В проёме салона появился окровавленный Герман Григорьев. Он подполз ближе, но, увидев меня, замер. «Герман!» — крикнул я. «Вытащи девушку!» Он посмотрел назад в задымлённый салон, а потом из последних сил потянул за собой кого-то. Наверняка Гедеона. «Герман! Вытащи её!» — рявкнул я, срывая голос. «Вытащи!» Парень поднялся на колени и продолжил кого-то тянуть на трап. Увидев белокурые волосы и серую форму, я выдохнул. «Господи! Акулина!» Еле дышит, но жива, даже немного глаза приоткрывает. Герман, наконец, дотянул ее до первой ступени трапа, но тут верхолет вспыхнул ярче. Вокруг затрещало, кузов прошибло молниями. Хвост машины обвела огненная лента и всю стальную махину потащила назад с такой силой, будто его тянула целая рота. На самом деле внизу стоял только Владислав. Он и тащил машину за свою огненную ленту. Башня продолжала трястись и вздрагивать, будто креняясь набок вместе с верхолётом. "Герман!" заорал я. "Не удержу!" Герман успел глянуть мне в глаза, а потом толкнул окулину в трап. В этот момент верхолёт соскользнул со стены башни. Машина жалобно скрипнула напоследок и горящая полетела вниз с бешеной высоты. Я успел ухватить Акулину за китель когтями следопыта, рывком притянул ее и упал вместе с ней на спину, прижал девушку к себе так крепко, что наверняка сделал ей больно. Вот так. Все хорошо. Все хорошо. Не знаю, кому именно я это прошептал, то ли Акулине, то ли самому себе. «Кирилл...» Она приоткрыла глаза. «Зачем ты спас меня? Ненавижу тебя за это». «Если бы не Герман, я бы не успел», – прошептал я, поднимая девушку на руки и глядя с высоты башни. Там, внизу, вспыхнул огнем рухнувший вместе с Германом верхолёт. Снова всё загрохотало, здание задрожало, чёрный дым заполнил округу и башню скрыло в едких клубах. Владислав так и остался где-то внизу. «Во мне всё тряслось от напряжения». Резерва совсем не осталось, а ведь теперь надо было еще отсюда скрыться вместе с Акулиной, и чтобы перетащить сразу двоих через небытие, мне нужны были силы, а их хватит только, чтобы спуститься в соседний квартал, не дальше. Приготовься, будем перемещаться рывками. Акулина обняла меня за шею слабыми руками и прошептала. «Пообещай мне, что мы убьем его, убьем предателя». Я окинул взглядом разрушенный Тафалар и ответил словами Андрея Снегова «Когда будем убивать, убьем всех». Затем прижал Акулину крепче к себе и нарисовал знак небытия. Мы долго добирались до внешних стен города. Мне пришлось использовать четыре рывка, и каждый раз перемещение давалось все труднее. Резерв тратился сотнями, астральное тело истощалось. Два мощных боя подряд, сначала с Заварой, а потом с Владиславом, не прошли для меня даром. Внутри все болело. Наращивать такой бешеный резерв дважды было смертельно опасно. Я все чаще кашлял кровью. Акулина смотрела на меня, но ничего не говорила, лишь крепко обнимала за шею. В ее глазах пылала ненависть. При перемещениях я старался избегать столкновений с военными, но дважды все-таки пришлось отбивать атаки щитом стража. В итоге за стены города мы смогли добраться только через полчаса. Там, вдалеке, на границе с котлованами, уже пробивал себе путь батальон иномирцев на Варанах и остатки моих отрядов. Также я увидел несколько групп бойцов в синей форме, человек пятьдесят, не больше. Это все, что осталось от всесильного дома Снегова. Видимо, они успели отойти от внешних стен вместе с иномирцами. «Догоним». Выдохнул я из последних сил, держа Акулину на руках. Еще один рывок, еще один, еще. И вот мы уже были рядом с границей. «Кирилл», — прошептала вдруг Акулина, глядя мне за спину на оставленный город. «Там огонь какой-то странный». Я обернулся. За стенами Тафалара полыхало розовое пламя, над ним трещали желтые молнии, поднимались до неба и пульсировали вспышками. «Кирилл, что это?» В то же мгновение раздался мощный взрыв. Огнем охватило пол города, разряды молний пронеслись под крышами, ударная волна подкинула вверх обломки и пыль, а вместе с ними взлетели на воздух и куски белого поезда. Меня бросило в холод, хотя такой поворот не был неожиданностью. Я посмотрел на Акулину и ответил. Они уничтожили станцию караванного портала.